Марк Твен. «Ниагара». Перевод Эдварды Кабалевской. Ниагарский водопад. Приятнейший уголок для отдыха. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где лучше, здесь же всюду одинаково хорошо, по той простой причине, что не клюет нигде а значит не зачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка. Можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться. То ли что вы рухнете с высоты в 200 футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе. Вместе же они в конец портят вам настроение. На Канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой. Вам предлагается считать его лошадью. Когда я увидел, что в ловчонках у водопада полным-полно индейских вышивок бисером, ошеломляющих мокасинов и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки, как бы они могли иначе удержать лук и стрелы, я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец воочию увижу благородного краснокожего. Благородный краснокожий всегда был моим нежно любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой вольной жизни и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей деве и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. И в самом деле девушка-продавщица в одной из ловчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев, и что индейцев здесь очень много. Настроены они дружественно и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние нашей изнеженной цивилизации на живописное великолепие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью. Счастлив ли ты, о, ух, бум-бум, из племени хлоп-хлоп? Вздыхает ли великий пятнистый гром по тропе войны, Или душа его полна мечтами о смоглолицей деве гордости лесов? Жаждет ли могучий Сахим напиться крови врагов, Или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? «Говори же, гордая реликвия давно минувшего величия, достопочтенная развалина, говори!» И развалина сказала, «Как это меня, Дениса Халигина, ты принимаешь за грязного индейца? Ты, гнусавый, тонконогий дьявол, клянусь лысиной пророка Моисея, я тебя сейчас съем!» И я ушел. Немного погодя, где-то возле черепаховой башни, я увидел нежную туземную деву в мокосинах из оленей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Дева только что кончила вырезать из дерева вождя племени. Помявшись минуту, я спросил, «Не тяжко ли на душе у лесной девы? Не одиноко ли смеющаяся ящерица?» Оплакивает ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту индюк, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что-либо против бледнолицого незнакомца? И дева сказала, «Ах, чтоб тебя! Это меня, Бидди Мэйлоун!» «Ты обзываешь всякими словами?» «Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый!» Я удалился и от нее. «Пропади они пропадом, эти индейцы», — сказал я себе. «Говорят, они совсем ручные, но если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны. Все же я сделал еще одну попытку побрататься с ними» одну единственную. Я набрел на целый лагерь индейцев. Под сенью огромного дерева они шили макасины и нанизывали ожерелье из раковин. Я обратился к ним на языке дружбы. «Благородные краснокожие, храбрецы, бледнолицы из страны заходящего солнца приветствуют вас. Ваши ряды поредели, болезни и войны сгубили ваш некогда гордый народ». Покер и семерка, и пустая трата денег на мыло, роскошь, неведомая вашим славным предкам, истощили ваши кошельки. Присваивая чужую собственность, только по простоте душевной, вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевирая, и все по чистейшей наивности, вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Ради того, чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томогавкам всю семью, вы приносите в жертву живописное великолепие своей одежды. И вот вы стоите передо мной в ярком свете XIX века, точно жалкое отребье, подонки из нью-йоркских трущоб. Стыдитесь». Вспомните своих предков. Вы забыли их славные дела? Вспомните Ункоса и Красную Куртку, и Пещеру Дня, и Телебум-бум. Неужели вы хуже их? Станьте под мои знамена, благородные дикари, прославленные бродяги. Далой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!» Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером и макасины. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду. Стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся, и в ямку можно было налить кофе, как в блюдце. Но одних побоев им показалось мало. Им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ниагару и я промок. Пролетел я вниз футов 90, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилось и кипело, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. Сорок круга сделал я, гоняясь за какой-то щепкой, которую в конце концов обогнал. Причем за один круг проделывал полмили, сорок четыре раза меня проносило мимо одного и того же куста на берегу. Снова и снова я тянулся к нему и каждый раз не мог дотянуться всего лишь на волосок. Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонил огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее». Когда я в следующий раз проносился мимо, он спросил, «Спички есть?» «Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбраться. Чёрта с два». Снова поравнявшись с ним, я сказал, «Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?» «С удовольствием. Я следователь. Мое дело — мертвые тела. Можете не торопиться ради меня» я вас подожду. Но вот спичку бы мне». «Давайте поменяемся местами», — предложил я. «Тогда я принесу вам спичку». Он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следователь по мертвым телам на противоположном американском берегу. В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко взывал о помощи. Судья оштрафовал меня, но тут я выгадал. Все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев. Таким образом, я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Доктор еще не закончил опись остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Очнувшись, я спросил, «Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокасины и всякую всячину из бисера? Это ужасное, дикое племя. Откуда оно взялось, доктор?» «Из Ирландии, дорогой мой». Марк Твен. Ниагара. Рассказ читал Алексей Дементьев.